«Уверяю, заботы немного, только говори бурду, какую хочешь, только подле сядь и говори, потому что, доктор, начни лечить от чего-нибудь, клянусь, не раскаешься, у ней клавикорды стоят, я ведь, ты знаешь, бринчу маленькую. у меня там одна песенка есть, русская, настоящая, «Зальюсь лизьми горючими».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 Вы оба совершенно друг к другу подходите. Я и прежде о тебе думал. Ведь ты кончишь же этим. Так не все ли тебе равно, раньше или позже? Тут, брат, эткое перинное начало лежит, эх, да и не одно перинное. Тут втягивает, тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли»